Что там произошло? Кара отложила телефон и посмотрела на официантку. Я видела какую-то суету в зале. Возбуждение, вызванное убийством, спало, и Кара ощутила легкое раздражение. Она знала, что ей нравится убивать, и упрекала себя за это. Опьянение кровью — слабость, а любая слабость — непозволительная роскошь для мага. Посетителю стало плохо мадам, его унесли в пособное помещение. — Надеюсь, он не отравился? — улыбнулась Кара. — К счастью, нет, мадам, сердце. — Проклятый нытик! Вместо того, чтобы нанять для Павлова дешевого киллера, отмороженного ветерана колониальных войн, он потребовал ее личных усилий. — Не хочу, чтобы Павлова убили. Он должен умереть от естественных причин, например, от астмы, и желательно в присутствии свидетелей полицейских. Она вспомнила невыразительное лицо уголовника. — Вот и сдох твой, Павлов, от сердечного приступа доволен? Губы Кара сжались. — Но я тебе этого не забуду, Нытик. Ты еще пожалеешь, что использовал меня как дешевого ковбоя. Она посмотрела на официантку. — Значит, говорите, сердце? Это ужасно ему помогли. Он умер. Как печально. Официантка уже собиралась отойти, но Кара остановила ее. — Моя подруга задерживается, и я, пожалуй, закажу десерт. Вы не пожалеете, мадам. Уверена в этом. Кара посмотрела на нетронутый бокал сока. «Значит, десерт и кофе». Она прищурилась на солнце и, чувствуя раздевающий взгляд престарелого Данжуана, откинулась на спинку стула, позволяя ему насладиться своей великолепной фигурой. «Пусть смотрит старый козел, пусть облизывается». Кара снова взглянула на суетящихся в зале полицейских, и ее настроение немного улучшилось. «Жалкие черви! Суетитесь, ползайте!» Пытайтесь понять, как все получилось. Жалуйтесь на нелепые случайности, трагические совпадения. Кара усмехнулась. А что касается нытика, хм, пока этот уголовник ей нужен, придется иногда выполнять его идиотские приказы. Пусть думает, что она послушна. Муниципальный жилой дом, Москва, улица Яблочкова. 16 сентября, суббота, 9.26. Японский музыкальный центр издал несколько шумных щелчков. Из его утробы нанеслись подозрительные звуки, поставленный на свободный поиск сиди-проигрыватель выбирал новую композицию, и через несколько секунд гостиную наполнила негромкая приятная мелодия. «Мне бы твои пули переплавить в струны, Может быть, другая песня получилась бы». Ты б ее послушал, девочке поставил, может, станцевал бы, только все равно. Забавы. Раньше Ольге не очень-то нравилась эта песня группы метроль Она предпочитала более ритмичные композиции, но сейчас негромкая мелодия полностью совпадала с ее настроением. У тебя забавы утром все забыл, музыка сорвалась, ты меня убил, ты меня убил. Песня заканчивалась, и Ольга включила повтор, ей захотелось послушать забавы еще раз. «Будешь кофе?» Артем прошел в комнату и внимательно посмотрел на девушку. «Нет, спасибо». Ее телохранитель был предупредителен и ничем не напоминал ей о том, что произошло между ними. Артем ждал, что Оля первой заговорит об этом, но девушка пока молчала, и он не лез с ненужными разговорами. Вспомнив прошедшую ночь, Ольга улыбнулась. Она не жалела ни о чем. Ей нужно было чье-то плечо, и она его получила, причем очень даже неплохое плечо. — О чем ты думаешь? — О чем она могла думать? Еще вчера она безмятежно каталась на роликах, флиртовала с ребятами, покупала минералку. А сегодня вынуждена сидеть в собственном доме, как в тюрьме, под охраной полиции И ее судьба зависит от чьей-то злой воли. Странность происходившего напоминала хорошо спланированный спектакль. — Действительно. Нападение, чудесное спасение. Человек, которого она когда-то знала. — Артем... — нерешительно произнесла Ольга. — Да. — Извини, мне неловко, но не мог бы ты... Я не видела твоих документов. Наемник улыбнулся. — Не проблема. Он спокойно вытащил из кармана и протянул девушке полицейский жетон. Продукция фирмы «Шасспринт» могла пройти любую проверку. «Шассы» не только делали липовые документы. Они сопровождали каждые выданные корочки полной, абсолютно достоверной легендой. Данные, указанные в документах Артема, были зафиксированы в компьютерах полицейского управления, налоговой службы, пенсионного фонда и фонда социальной защиты. Обитатели тайного города жили намного дольше людей, и от качественных документов во многом зависела их безопасность. Нет, в шайс-принт можно было приобрести и простые корочки, без сопровождения. Но Кортес считал, что в данном случае деньги жалеть глупо, а Артем вполне доверял предусмотрительности своего напарника. Дома она нашла легко. Безликая муниципальная постройка. Он стоял прямо на улице Яблочкова, метрах в пяти от проезжей части, или буквально утопал в еще зеленых деревьях, верхушки которых доходили аж до шестого этажа. И этого было вполне достаточно. Ее интересовал четвертый. Окна квартиры, в которой она должна была оказаться, выходили во двор. Что-то уже было на руку. На улице полно челов, прохожих и дорожных рабочих в оранжевом, а лишний шум ни к чему. В инструкциях, которые она получила, это было подчеркнуто особо. Митера обошла дом, выбрала подходящее дерево, и, оглядевшись по сторонам и убедившись, что ее никто не видит, легко подпрыгнула в одно мгновение, скрылась в истористве. Ульга стояла, внимательно изучая полицейский жетон. Что стало ясно, она видит полицейские документы впервые в жизни. — Ты довольна? — извини. Она вернула наемнику жетон. — Ничего страшного. Девушка выбралась из кресла, выключила проигрыватель и, замерев около него, глубоко вздохнула. — Мне страшно. — Не сомневаюсь. Ольга зябко поежилась. Артем понял, что следует быть помягче. Он подошел к девушке и обнял ее за плечи. — Оля, страх — это чувство одиночек. Можно бояться, когда ты совсем одна. Когда ты знаешь, что никто не придет тебе на помощь, а враг силен. Сейчас у тебя есть я, и я помогу. Успокойся. — Почему они преследуют именно меня? — Не знаю. Мы вообще не уверены, что они преследуют именно тебя. Мы просто решили проверить твои подозрения. — Скорее всего, ты просто оказалась не в том месте, не в то время. И, скорее всего, твои страхи кончатся, как страшный сон. — Правда? — Правда. Он нежно поцеловал ее в губы и почувствовал ответ. Некоторое время назад я был в точно таком же положении. Меня хотели убить, и я не знал, что происходит, и очень боялся. Но появились друзья и помогли мне. — Кортес и Яна? — Кортес и Яна. И еще кое-кто. Главное, что я не остался один. Девушка вздохнула, прижалась к нему всем телом, и наемник почувствовал, что бившая ее дрожь ушла. — Все будет хорошо. — Знаешь, я рада, что встретила тебя, — призналась Ольга. — Именно тебя ты... Наемник ласково прижал палец к ее губам. — Ты почти ничего не знаешь обо мне. — Ты пришел мне на помощь, хотя никто тебя не просил. Ты рисковал. Девушка провела рукой по его волосам. — И мне было хорошо с тобой сегодня. — Мне тоже. Он снова потянулся к ее губам, но увидел ужас в ее глазах. — Нет, — прошептала Ольга. — Нет. — Что нет? Наемник обернулся и вздрогнул. На балконе стояла черная Марьяна. В самой что ни на есть боевой шкуре и пялилась она не на ольгу а на самого артема как оборотень не казался на балконе боемник, наемник понял сразу квартира находилась всего лишь на четвертом этаже дом старый прямо за окнами шевели ветками могучие деревья забраться на такую высоту для моряны расплюнуть но не в нем же не в центре города не второй раз подряд к одной жертве времени на размышления не было Оборотень сделал шаг вперед, его шупастый хвост, угрожающий, загнулся, и тонкие губы растянулись, обнажив длинные острые клыки. «Он убьет меня!» Артем толкнул девушку на диван и выхватил пистолет. Справиться с моряной без ока Василиска было нереально, а артефакт по-прежнему нуждался в подзарядке. «Оля, заткни уши!» Рыдающая девушка не услышала наемника, а повторять он не собирался. Монстр легко толкнул балконную дверь Скромные замки с хрустом проломили косяк, и Артем открыл огонь. Он решил не дожидаться, когда оборотень ворвется в комнату, и четыре тяжелые пули влетели в грудь Маряны. «Начав стрельбу, не забудь остановиться», — учил молодого наемника Кортес. «Пара лишних патронов никогда не помешает». Артем остановился вовремя. У него оставалось еще четырнадцать выстрелов. Кортес был бы доволен. Бестию отбросило назад к окну. Она запуталась в шторе, резко дернула когтистой лапой, и на ее голову с грохотом обрушился карниз. Артем выстрелил еще два раза. Ольга истошно закричала, Марьяна рявкнула от боли. Ее колени подогнулись, и монстр осел на паркет. На мгновение все успокоилось. В комнате пахло порохом и спелыми персиками. Марьяна, плавая в душе темной крови, конвульсивно царапила когтями пол и готовилась вот-вот прийти в себя. Пули не могли остановить оборотни надолго. Артем схватил Ольгу за плечо, рывком поднял с дивана. «Надо уходить!» Не хватало еще, чтобы девчонка разглядела этого маньяка как следует. «Он мертв! Ты убил его!» «Надеюсь!» Марьяна зашевелила лапами. Раны на ее груди начали затягиваться. «Нам надо уходить отсюда!» Артему было бесконечно жаль терять очередные двадцать восемь тысяч, но убить его, братня, можно было только с помощью ока Василиска. Непарализованный монстр заживлял свои раны невероятно быстро». Наемник вытолкнул Ольгу в прихожую, хладнокровно развернулся и влепил в поднявшуюся на колени бестию еще шесть пуль. Марьяна с рычанием застыла на паркете и только шипастый хвост продолжал злобно елозить по подоконнику, взбивая на пол горшочки с комнатными цветами. Секунд десять она будет приходить в себя. Металлическая входная дверь в квартиру задержит оборотня еще на 10-15 секунд, а значит у них есть шанс спастись. Артем выскочил след за девушкой в прихожую и распахнул входную дверь ой а где оля в коридоре стояла высокая черноволосая девушка оля что происходит куда вы галя из комнате из комнаты донеслось рычание монстра артем вытолкал ольгу в коридор и захлопнул за собой дверь кто это галя моя подруга Скорей за мной дверь царапали когти оборотня беглецы кубарем скатились на первый этаж и прыгнули в круиззер который оставил здесь предусмотрительный кортез а куда мы едем едва успела спросить галя — Потом скажу. Джип с визгом развернулся и, едва не сбив нескольких дорожных рабочих, выехал на улицу. — Что там произошло? — снова спросила Галя, обнимая дрожащую Ольгу за плечи. — Я слышала выстрелы. — Потом, потом! Артем достал телефон и вызвал напарника. — Кортес, на нас снова напали! — Мариана? — Да, тот же маньяк. — Это входит в привычку, — съездил Кортес. — Ты ее убил? — Нет, успел удрать. — Куда вы едете? — Ко мне. — Я предупрежу Яну проворчал наемник и отключился.